вам только что продемонстрировал неограниченность наших технических возможностей, чтобы вы наконец перестали валять дурака и начали относиться к нам серьезно. А вы про ерунду спрашиваете. У меня есть удостоверенница, с которым не то что в дачный поселок, в Кремль войти можно. Обернулся к открытой двери, подал кому-то знак. Николас заглянул поверх его плеча, увидел, что возле дома стоит знакомый джип. Оттуда вышли двое, тоже знакомые. Рыжий двинулся к крыльцу, утконос остался около машины. Посмотрев, как Фандорин вытирает салфеткой выступившую на лбу испарину, главный бандит улыбнулся. Что, потовые железы секретируют? Это нервное. Слушайте, что вам нужно? Зачем вы меня преследуете? Я про вас и про ваши дела ничего не знаю, клянусь вам. Это прозвучало так жалко, так безнадежно, что Ника устыдился и попытался взять себя в руки. В такой ужасной ситуации самое важное не терять чувства собственного достоинства. Все, что угодно, только не это. Досадливо сунул салфетку в карман. Пальцы коснулись твердого, холодного. Пистолет. Как он мог забыть? Ладонь сама сомкнулась на рукоятке. Указательный лег на пусковой крючок. Теперь помянутые главарём железы засекретировали еще пуще. Пот выступил на лбу крупными каплями. Нет, не смогу, понял Ника. Какой-нибудь Джеймс Бонд или дед Эраст Петрович... Пальнул бы прямо через карман, не задумался. А я не смогу. Ну, палить, конечно, дикость, убийство. Но что, если выхватить и бешеным голосом зарать, Стоять! Руки на затылок! Нащупал рычажок предохранителя и даже сдвинул. Но отлично знал, что сам себя дурачит. Нет, не выхватит и не закричит. И уж тем более не выстрелит. Магистр сжал зубами нижнюю губу. Ну, милорд. Сказал мужчина Снимайте своих замечательных павлинов Надевайте пальто И милости прошу Карет подано. Человек, который желает с вами побеседовать Не привык приглашать дважды Тут прихожий прихожую вошел рыжий Увидел лежащую Валю фандорина, Присвистнул Я же говорил Самодовольно покосился на него главарь Фирма гарантирует Пробегись по дому Так, на всякий случай Мы с сэром Николасом пока в машине посидим Повелительно взял Фандорина за локоть, подвел к вешалке. «С этим что?» — кивнул Рыжий Навалю. «Главный жестко обронил. Он ударил меня по лицу». «Или ты забыл?» «Ясно». Сдернул с вешалки пальто, ужасный человек потянул Нику к двери. На пороге тот обернулся, и увидел, как Рыжий достает пистолет с глушителем и приставляет его к вареному лбу. Бедняжка открыла мутные глаза, но, кажется, так и не поняла, зачем у ее лица. Чернеет стальная трубка. Снова смежило веки. То, что случилось в следующее мгновение, произошло словно само собой, безо всякого участия Николаса рацио. Совсем как в прежние баскетбольные времена, когда рефлекторное движение опережало приказы, подаваемые мозгом. Полувсхлипнув, полувсхрипнув, Фандорин вырвал левый локоть из пальцев конвоира и всем корпусом толкнул главного бандита так, что тот вылетел за дверь и грохнулся с крыльца. Правую же руку с зажатым в ней оружием Ника наставил на Рыжего, прямо через карманы, чего халат оттопырился и стал несколько похож на цветной ярмарочный шатер. Рыжий дернулся, его взгляд скакнул на угрожающе вздыбившийся халат, моментально усвоил значение этого феномена, И в ту же секунду крепкая в мелких веснушках рука качнула черную трубку в сторону Николаса. В тот миг, когда трубка превратилась в черную дырку, Фандорин, что было сил, сжал правый кулак. Златотканный павлин на кармане оглушительно изрыгнул пламя и рыжего отшвырнуло к стене. Он сполз на пол, оставив на обоих блестящую красную полосу. Николас стремительно повернулся, чтобы не видеть лица застреленного им человека. Зато увидел, что происходит во дворе. Упавший бандит подняться еще не успел, но его рука нырнула под мышку. Утконос скрылся за джипом, из-за капота высунулся ствол. Дальше Ника смотреть не стал. Хлопнул дверью, дернул засов. Взглянуть на Рыжего все-таки пришлось. Он лежал, привалившись затылком к стене, голова свесилась на плечо. На совсем молодом, покрытом бледными веснушками лице застыло обиженное выражение. «Как у мальчишки, которому не дали досмотреть интересное кино», — мелькнуло в голове у Фандорина. Но думать об этом сейчас было некогда. Все еще во власти баскетбольной моторики он подхватил Валю подмышки и поволок по полу через коридор, через гостиную, сам не зная куда и зачем.